Причем негатив этот точен до физического смысла, как в фотографии. По светотене эти два стихотворения соответствуют как негатив и позитив. У Тютчева сень в самом безумии, а пламя вокруг, у Пушкина наоборот. Только хронология позволяет так сказать, потому что наоборот-то как раз у Тютчева, а позитив, как верное изображение, вышел у Пушкина. У Пушкина сень вокруг, а безумие как пламя. Действительно, у Тютчева тайное довольство и веселая беззаботность безумия на обгорелой, надтреснутой земле, подслившемся с нею, как дым, небом. У Пушкина пламенный бред и забытье в чаду, на воле, в благостной прохладе ночи, леса, небес, пенья, соловья. Но откуда волны-то взялись в лесу, — изумляется далее Лева. И тут, отмечая некоторый формальный блеск предыдущего построения, Мы вынуждены отметить и некоторую натяжку. Лёва объясняет это несоответствие в пушкинском стихе подсознательным отражением водяной темы Тютчева. Но Лева и сам спохватывается. Наскоро обсудив возможность прямой реакции Пушкина на тютчевское безумие, Лёва отказывается от этой возможности ради более важных утверждений. Он принимается рассуждать о сути, выраженной в этих стихотворениях о соотношениях ума и разума и достигает предельной невнятности. Как будто он силится вспомнить что-то когда-то слышанное и не может. Такое впечатление. Он предпочитает разум уму и провозглашает Пушкина первым и единственным носителем разума в России. Со смертью Пушкина, утверждает он, в поэзии победил. Тютчев. И масштабы современного официального признания Пушкина ничего в этом смысле не доказывают. Никакого господства пушкинской линии нет. Это была дуэль, в которой Дантесом был Тютчев. Дух пушкинской поэзии был убит в неявной и неравной борьбе. Пушкину был оставлен почетный мундир поэтической формы, самого его не стало. К мундиру пришили несколько пуговиц и более изящный позумент, и набили всякой тусклой душевной дрянью. Цельность, гармония, воздух, мир — все было порешено. И это Лева пишет также длинно и неясно. Пушкина он обожествлял, в Лермонтове прозревал свой собственный инфантилизм и относился снисходительно, в Тютчеве кого-то, не знаем кого, открыто ненавидел. Заканчивает Лева свою историческую новеллу, иначе мы не можем это определить, рассуждением о правомерности собственных построений. Он высказывает одну ускользающую по простоте мысль о том, что равно, если не более ложно, заключить какую бы то ни было историческую картину на основании лишь отчетливо известных и досконально выверенных данных что таковых мало, и они чрезвычайно бедны. Современник и его историк движутся в темноте навстречу друг другу, но это странная одновременность, ибо современника уже нет, а историка еще нет. Для историка слишком отчетливы те немногие вещи, на которые он оглянулся, для современника они поглощены жизнью. С чего бы казалось, если исследователю удается что-либо установить в точности, то в прошлом это становится как бы более очевидным и известным. Исследователь чаще, чем драматург, впадает в заблуждение, что каждое ружье стреляет. Узнав что-нибудь новенькое изушедшее от нас эпохи, перекувырнувшись от радости, он совершает и некое логическое сальто, Начинает, не задумываясь, считать, что то, что он установил с такой убедительностью, с той же неумолимостью становится фактом, знанием, переживанием участников изучаемого им отрезка процесса. И как бы ни хотел ученый быть объективным, одним последовательным перечислением известных фактов, он уже рисует, даже помимо воли, определенную жизненную картину и расстановку сил в нашем сознании. Но поскольку в этой картине неизбежно отсутствует какая бы то ни было полнота, и более того, нет никаких оснований утверждать, что факты дошли до нас и исчезли от нас, сохранив подобие и пропорцию действительной когда-то жизни, то такая научная картина также неизбежно неверна, как, возможно, и его Левина, с той разницей, что не содержа ни одной фактической ошибки, научная работа узаконивает и впоследствии предписывает всем свою скудость и нищету понимания. Ибо как же мы бываем пойманы именно фактом несомненной достоверности? Едва ли не больше, чем двоящимся предположением. Пусть многое было неверно в статье Левы, а даже то, что оказалось верно или может вдруг оказаться, получилось случайно. В этом, кстати, весь смысл слова «получилось». Из неверных посылок совпало. Мы думаем, что если бы версия, подобная Левиной, могла бы получить столь широкое и предписанное распространение, как и существующее за научную, то она бы быстро стала столь же скучна и безвкусна, как все легенды о прогрессивной преемственности, о дружбе великих людей, об эстафете мыслей и Прометеевом огне. Даже, может, она приелась бы и еще быстрее, Столько в ней настырности и шуму. Но у нее есть одно неоспоримое преимущество. Она таковой, узаконенной, не станет никогда. Нас еще могут спросить, как мы все это упомнили. Но, во-первых, мы упомнили, по объему страниц, едва четверть. Мы не упомнили почти всю научную часть статьи. Во-вторых, когда мы читали эту статью, то уже очень интересовались нашим героем. В-третьих, вернувшись домой после чтения, мы тут же бросились листать имеющиеся у нас три томика означенных поэтов, чтобы все проверить личным впечатлением. В-четвертых, это не важно, как мы упомнили. Мы нашли сочинение Левы основательным, но необоснованным, содержательным, но недоказательным. Но сопоставление текстов, освежение и перетряхивание их в нашей памяти было небесполезно, и это благодаря Леве. Поэтому-то, может, и удалось многое остановить в памяти, и до сих пор, как только возьмем томик с полки, неизбежно и неотвязно помнится статья Левы. Так что, в конце концов, мы с ней чуть ли не примирились. И тогда подумали, что, может, и не так уж он не прав. То есть, может, он и не прав, но имеет право. И тогда посягновение его на святыни не кажется нам уж столь святотатственным. Посягать на святыни можно ведь и ради святого. «Авторитеты заслоняют нам суть», — решительно заявляет Лева. Нам нравится в этом смысле больше всего в Лёвиной статье то, с чего он начал. С «Содержание» оставляя совершенство формы как бы в стороне, как необходимые условия для начала разговора. О чем все это? Ах, вот о чем! Единственно, в чем нам остается упрекнуть Леву, что позиции и принципы, выраженные в его статье, при последовательном им следовании, исключают возможность самой статьи, даже самого факта ее написания. Что нас удивляет всегда в опыте нигилизма, Это его как бы завистливость, его потребность утвердиться на свержении. Своего рода сальеризм борцов с сальери. Ведь если ты отрицаешь, то отрицай до конца. Почему же такое стремление занять место свергнутого? Тот, свергаемый, хоть утверждал в соответствии с занимаемым им в пространстве и времени местом. Его утверждение и его место столь едины, что отрицать утверждение можно лишь вместе с его местом. Парадоксально отрицать одну половину, желая вторую. В этом смысле любая выраженность отрицания удивительна. Человек, ненавидя, скажем, суету, начинает суетливо же ее клеймить. Нет, чтобы, раз уж ненавидишь ее, не суетиться. Ненавидя несправедливость, начинают восстанавливать справедливость по отношению к незначащему и отмершему. На пути к этому восстановлению верша походя несправедливость по отношению к чему-то живому. Если осточертеет пустота и никчемность человеческого многоговорения, то, отрицая ее, сам начинаешь болтать как безудержный. И так во всем. А главное, что в результате этой деятельности ничего не происходит, ничего не создается. О, люди! Ну что, скажем, Тютчев сделал Леве? Да что он сделал такого Пушкину в конце-то концов? Даже если Лева во всем прав, то в чем виноват Тютчев? В том, что приревновал Пушкина и к Пушкину? В том, что сквозь всю жизнь пронес он особые и тайные свои с ним отношения? Это еще не преступление. Личного отношения к Пушкину всегда было больше, чем Пушкинского к кому-либо. А со смерти его это стало даже своего рода российской традицией — односторонние личные отношения с Пушкиным. У Пушкина род таких же отношений устанавливался лишь с Петром. Так что Тютчев — лишь пионер этих отношений, как пионеры во многих других отношениях. К тому же это именно он написал «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» и много других замечательных стихов, что не отрицает и Лёва и виноват он разве лишь в узнавании, в узнавании Левой самого себя, в нелицеприятном противостоянии собственному опыту. Тютчев виноват в том, что с Левой произошла Фаина, произошел дед, он виноват и в том, что, как и Лева, опоздал с рождением и возникновением, каждый в свое время, и опоздавший Лева, обратившись сердцем к другой эпохе, не прощает Тютчеву его современное пребывание в ней, для Лёвы желанное и недоступное. Ах, если бы то был Лёва, то он бы обнял, то он бы прижал к сердцу Александра Сергеевича. Но хватит, он уже обнимал раз своего дедушку. Нет, положительно всякий опыт ужасен, тем более выраженный. Воплощенный он торжествует над Создателем, хотя Создатель, быть может, и тщится, что, наконец, его превозмог. Воплощенный опыт жалит самого себя, как скорпион, и идет на дно. И если ты уж имел несчастье приобрести его — опыт, как лихо в сказке, в торбочке, в мешочке — то уж не воплощай, потому что не ты его, он тебя повторит. Тютчев же на своем месте. Он также не заметил, что с ним стрелялся Лева, как Пушкин, если Лева прав, не заметил, что с ним стрелялся Тютчев. Но есть и разница К тому же странно, перетряхивая и свергая авторитеты, возводить еще повыше другие, действовать любимым авторитетом против нелюбимых, как фомкой, как рычагом, как дубинкой. Опять тоже ненавидя авторитеты, класть себя во славу их. О, люди! О, Пушкин!